Глава 13. Ты ничего не хочешь нам сказать? Ты что, обманул нас? Утром в стекляшке было пусто. Уже схлынул поток посетителей, уносивших на работу перекусы и кофе или просто завтракавших. На столе перед Павлом, Лизой и Инной стоял большой керамический чайник. Рядом на тарелке горкой лежали пончики, щедро посыпанные сахарной пудрой. Две официантки убирали со столиков посуду. Время от времени посматривая на телевизор, где шла очередная серия Мосгаза, Звук был приглушен. Обстоятельства изменились. Ну, и погода соответствовала. Темно, дождь. Мы с Шаряжем дождались, пока Аркадий ляжет спать. И вошли в дом. А потом... У Лизы от любопытства загорелись огоньки в глазах. Потом оказалось, что это ложный след. У Аркадия на боку огромный синяк. Из-за этого он хромает при ходьбе получается что на первом видео точно был не он в то время никакой гематомы у него не было утром перед тем как вызвать девчонок в кафе павел по телефону разругался с Шарьяжем. рассказал ему про письма с угрозами которые нашел на компе у отца и предложил продолжить расследование в этом направлении поиски стрита с приманкой архивом академика ни к чему не привели а письма с угрозами реальная зацепка павел сам себе не признавался но ему было очень стыдно за то как они вчера поступили с аркадием как унизили его ударили и заставили сидеть перед ними в пижаме. хотя конечно неожиданное появление аркадия в доме и его хромота сразу вызвали подозрения павел скосил глаза на инну с безучастным видом помешивающей ложечкой уже остывший чай он ничем не мог ей помочь а хотелось ему сейчас как никогда требовался совет человека который все расставляет по полочкам и делает выводы, исходя не из эмоций, а из фактов. По поведению Инны, Павел предположил, что откровенный разговор с Тимуром не состоялся. Значит, свою вину тот не признал. И теперь Инна переживала. «Шарьяш говорит, что нам ухажера подставили. То есть тот, кого мы ищем, знает про меня. Знает, где я живу и с кем». Так говорил по телефону Шарьяш в ответ на предложение заняться письмами и угрозами. Приманка сработала. Стрит сделал ход, подсунул нам ухажера. Покалечил ему бок, чтобы у нас возникли подозрения. На вопрос, зачем это нужно Стриту, Шарьяш, помолчав, признался, что не знает. Но предположил, что Аркадий все-таки где-то пересекается со Стритом. И тот, возможно, надеется получить информацию об архиве. И если это так, то приманка была правильная, и надо продолжать. Продолжать что? Сидеть и ждать, пока стрит еще что-то придумает. Павел недовольно хмыкнул, вспомнив утреннюю перепалку с шаряжем. Нельзя просто сидеть и ждать. Нужно действовать. Привет, ребята. У стола замер Тимур. не следа от хвастливого вида и той важности, которой он упивался во время прошлой встречи. Исчезла ужасно раздражавшая Павла челка. Волосы, по-простому зачесанные назад, клетчатая рубашка на выпуск, джинсы. И планшет в руках. Так и знал, что здесь вас найду. Позвонил твоей маме Инна. Тебе не дозвонился. Ты что, меня отправила в бан? Светлана Ивановна сказала, что вы вместе с Лизой пошли в кафе. Павел опять покосился на Инну. Ее лицо пошло пятнами. Она опустила глаза и теребила телефон. Павел перевел взгляд на Лизу. Та тоже смотрела в пол. Павел вздохнул. Похоже, он один здесь плохой полицейский. А остальные жалеют писателя. «А что ты хотел? С Инной поговорить? Дождись у выхода из кафе. Здесь ты нам помешаешь. Ребята, я все исправил. Смотрите». Тимур поставил на стол планшет, развернул так, чтобы всем было видно. На экране оказался сам Тимур, замерший в кресле с поднятой вверх рукой. Напротив него, в таком же кресле, сидел парень со смутно знакомым лицом. «Это мое интервью», для очень популярного подкаста. Тимур нажал на значок воспроизведения. Передача продолжилась с того момента, где Тимур ее остановил. «Как фантастический роман?» – изумленно воскликнул ведущий и откинулся на спинку кресла. «Помните, как у Герберта Уэллса было, когда по радио зачитали отрывок из его «Войны миров» и началась паника? Многие подумали, что все по-настоящему. Мы с моим литагентом придумали запустить в интернете что-то похожее. «Да уж», — ведущий недобро улыбнулся. Шумиха поднялась знатная. Все подумали, что создана настоящая программа по спасению людей, но только избранных. Говорили про какие-то элитные списки, подготовленные специально под эту программу. «Вы тоже поверили?» Тимур снисходительно и свысока посмотрел на ведущего, от чего тот скривился. «Такая программа описывается в романе как реальная, да. Только герои действуют в выдуманном мною мире». Возможно, лет через 10-20 такое и станет возможным. А пока, увы. Что ж, Тимур, ваша идея сработала. К роману «Ангел» привлечено внимание. Желаю вам дальнейших успехов в продвижении и творчестве. Ну и, конечно, ждем нового фантастического сериала. Тимур выключил планшет и с надеждой посмотрел на Инну. У Павла зазвонил телефон. Думая, что звонит Шарьяш, он выскочил из-за стола и отошел подальше. Но звонил на Члап. Депутатская комиссия отменилась. Выступление твоего приятеля-писателя сыграло нам на руку. Спасибо ему. Сам нагадил, сам все исправил. Это ты ему подсказал? Нет. Ну, как бы то ни было, работа над проектом продолжается. Напоминаю, что жду от тебя недостающие куски кода. Ищи, Паша. Время идет, мы топчемся на месте. Я ищу Борис Львович. Как найду, сразу принесу в лабораторию. Когда Павел вернулся в зал, Тимур уже сидел рядом с Инной и держал ее за руку. Лиза довольно улыбалась, а Инна влюбленно смотрела на Тимура и что-то ему тихо говорила. «Что происходит?» Шарьеш подошел неслышно, и его голос, раздавшийся прямо над ухом, заставил Павла вздрогнуть. «Вот наш писатель!» – выступил с заявлением, что все наврал, – ухмыльнулся Павел. «Между прочим, это было нелегко. Тимур...» видимо, ожидавший более сердечной реакции, надулся. В комментариях к записи было очень много неприятных слов. «Меня обзывали дятлом, дебилом, свихнувшимся на славе придурком и вообще правду написали. Ты это заслужил, так что не ной», – отрезал Павел, подтащил еще один стул и поставил в торце стола. На него сразу сел Шарьяш. Павел примостился рядом с Лизой. Шарьяш достал свой планшет и вопросительно взглянул на Павла. У меня важная информация по стриту. Мне показывать или подождем, когда писателю уйдет?» Тимур побледнел. «Я обещаю никому ничего не рассказывать. Я вообще этот роман писать не буду». Павел задумался. «Довериться или нет? Если сейчас выгнать Тимура, то с ним уйдет и Инна. А может, и Лиза. Лизу хотелось оставить. Инну, если честно, тоже. И потом надо сначала понять, что за важная информация». Пусть пока остается. Дальше видно будет. Он поймал благодарный взгляд Лизы и кивнул Шарьяжу. Давай свою важную информацию. Шарьяж запустил видео и повернул планшет от себя, экраном к ребятам. Видимо, сам он смотрел запись не один раз, потому что сейчас, не глядя, по памяти комментировал все, что происходило на экране. Это видео мне переслали ребята из Робт. Они собрали всю информацию, которую нашли на том участке, где произошла авария и вокруг. Просмотрели кучу записей с видеокамер магазинов, подъездов, видеорегистраторов автомобилей. Смонтировали фильм. Итог такой. Вот этот мужик в шляпе, который говорил с таксистом перед аварией, предположительно стрит. Потому что тянет бок и временами даже хромает. Рост и комплекция подходящие. Но главное... Это контакт с водителем такси, после которого тот вдруг срывается с места на бешеной скорости и ныряет под фуру. Шарьяш помолчал, давая всем возможность посмотреть этот кусок видео. И продолжил. Вот он отходит от остановки и направляется к жилым домам. Обратите внимание, он уже не хромает. Но набок заваливается. То есть хромота – временный, отвлекающий маневр. А в боку действительно или травма, или давняя рана. Дальше он заходит во двор и идет по дороге к Арке, которая ныряет под длинный многоэтажный дом. И вот тут... Шарьяш торжествующе ухмыльнулся. Гад попался. Шарьяш остановил видео, наслаждаясь нетерпеливыми возгласами ребят. Налил себе холодного чая в чью-то чашку, выпил и только тогда включил воспроизведение. Камера засекла его, когда он у Арки встретился с молодой женщиной. Судя по всему, его знакомой. Они ссорились. Потом женщина ушла. Стрит развернулся и прошел под аркой во двор. И исчез. Сколько ребят они искали, ни на одной камере он больше не засветился. «А ты же сказал, что он попался!» Возмущенно перебил Шарьяжа Павел. «А вот за женщиной проследить удалось!» Невозмутимо продолжил тот. «Вы что, ее не узнали?» Он повернул к себе планшет, увеличил изображение и снова развернул экраном от себя. Женщину стало отчетливо видно а вот лицо мужчины, наклонившего голову, нет. «Это же подруга начлаба!» — выкрикнул Павел, отчего обе официантки, давно убравшие соседние столики и прислонившиеся к пустой стойке бара, над которой висел телевизор, недовольно оглянулись. «Удалось проследить», — повторил Шарьяш, — «до самого дома. Выяснить, кто она, кто ее родные, где она работает, в общем, все». Шарьяш пристально посмотрел на побелевшую Лизу, И замолчал. Лиза, казалось, вот-вот упадет в обморок. Павел и остальные, недоумевая, переводили взгляды с Лизы на Шарьяжа и обратно. «Ты ничего не хочешь нам сказать, а? Лиза!» Девушка, бледная, с глазами полными слез, молча теребила кончик косы. И, наконец, выпалила, ни на кого не глядя. «Это моя мама!» и добавила, умоляюще глядя на Павла. «А этот в шляпе!» Скорее всего, мой бывший отчим. У него старое ножевое ранение после драки в школе. На погоду сильно реагирует, особенно на дождь. По большой, захламленной книгами и старыми семейными фотографиями профессорской квартире снова гулял сквозняк. Балконная дверь на кухне была чуть приоткрыта. Прохладный ветер с улицы временами поддувал легкие брусничного цвета шторы. За столом сидели Лиза, ее мама и бабушка. Лиза нервничала и все никак не могла начать разговор. Мать с кем-то переписывалась в телефоне. Бабушка курила, время от времени незаметно бросая обеспокоенные взгляды на внучку. Наконец, она не выдержала. Что случилось, Лиза? Зачем ты нас собрала? Лиза вздохнула, почувствовала, как в груди тревожно ворохнулось сердце, и чуть надтреснутым голосом произнесла, пристально взглянув на мать: "Мам, ты что?" «Продолжаешь встречаться с моим бывшим отчимом?» Та вздрогнула, отчего из руки выскользнул телефон и со страхом взглянула на бабушку. «Нет, что за глупости. Я видела тебя. Вы ссорились возле высокого дома с Аркой. Отчим был в шляпе и плаще. Он изменился, но я-то его отлично помню». Лиза посмотрела на бабушку. Хотела, чтобы та тоже надавила на дочь, заставив ее признаться. Посмотрела и испугалась. У бабушки мелко тряслись руки, держащие мундштук с сигаретой. «Какая же она Лиза дура! Почему решила, что так будет легче добиться от матери признания? А если у бабушки случится сердечный приступ? Бабуля, прости!» Лиза кинулась к ней и обхватила за плечи. «Я не хотела!» «Сядь, Лиза!» Елена Александровна отвела руки внучки. «Нам действительно нужно поговорить». Елена Александровна посмотрела на съежившуюся мать Лизы и задумчиво подтвердила. «Пора». Она положила в большую плоскую пепельницу мундштук с непогашенной сигаретой, от которой тонкой струйкой потянулся вверх дымок и решительно отодвинула от себя пепельницу. Поднявшись и сцепив перед собой руки, бабушка обошла стол, села рядом с матерью Лизы, обняла и прижала ее к себе. Лиза удивленно плюхнулась на стол бабушки. «Когда эта тварь убила деда...» «Какая тварь? Дед же умер от инсульта! Вы же сами...» «Не перебивай!» — властно оборвала Елена Александровна внучку. «Мы не могли тебе ничего рассказать. Тебе было всего одиннадцать. Это я уговорила Машу пойти на все условия твари и не заявлять в полицию». Лиза переводила взгляд с бабушки на мать и обратно. У обеих были странно похожие строгие лица. «Дед не умер. Твой отчим его убил», — Лиза ахнула. «После убийства он ушел, но вскоре вернулся. Не один, с каким-то бандитом. Бандит держал под прицелом нас с Машей, а отчим подошел к тебе». Мама Лизы всхрипнула, а бабушка только сильнее сжала кисти рук. «Я не знаю, что он сделал, но у тебя вдруг пошла носом кровь». Ты начала валиться на пол, маленькая, ничего не понимающая. Закрыла глаза. И тогда мы сказали, что сделаем все, что он попросит. Все. Понимаешь? Бабушка сгорбилась на стуле, и теперь уже мама Лизы обняла ее и прижала к себе. Условия были такие. Никакой полиции. Все неопубликованные бумаги деда, которые мы найдем, сжечь. А твари выплачивать определенную сумму. Раз в полгода. Вот поэтому Маша встречается с ним, когда он требует. Передает деньги. Мы продаем потихоньку твое наследство. Семейные ценности князей фальских. У меня есть, ты знаешь. И отдаем твари. За это он обещал тебя не трогать. Я ничего этого не помню. Только как дед лежал в кабинете. Весь в крови. Значит, все-таки это... Отчим. Стрит. Добавила она про себя и ошеломленно помолчала. «А что за бумаги деда? Вы их сожгли?» «Да не было никаких бумаг. Переписка с друзьями и коллегами, отчеты, переводы статей. Сожгли, конечно, только фотографии оставили». Лиза вдруг посмотрела на мать и бабушку сухими, полными ненависти глазами, от чего обе вздрогнули. «Дай мне номер его телефона, мама». Я знаю, какие бумаги он искал. И знаю, где они. Дед мне рассказал. «Не смей!» — крикнула Елена Александровна. «Он тебя убьет!» «Да чего мы терпели все эти годы?» «Не убьет, не бойтесь. Ему нужны бумаги, а я знаю, где они. Теперь я буду ставить этой твари условия. И я не одна. Со мной Павел, ребята и Шарьяш». «Лиза, опомнись. Он опять придет с бандитом. Будет угрожать и что-то сделает. «Это не человек, это... он убийца, бабушка!» Смотрела в криминальной хронике, по телевизору показывали, как девушка села в такси, которая тут же влетела под огромную фуру. Это сделал он. У Шарьяжа клиент выпрыгнул из окна. Это он виноват. У Павла отец шагнул на дорогу, его сбила машина. И от толпы, которая собралась рядом, отошел мой бывший отчим. Это называется метаудар, бабушка. Боевой гипноз. А вы не смейте мне мешать, слышите? А то все испортите. Лиза замолчала, задумавшись. Значит, к деду он применил метаудар, только дед мысленно сопротивлялся, не исполнил того, что отчим приказал, не сказал, где бумаги, поэтому и умер, не выдержал напряжения. Дедушка. Лиза всхлипнула, вспомнив мертвого деда. Не выдал ее, Лизу. Бился с тварью до последнего. Пожертвовал собой. Ничего. Лиза вытерла слезы и улыбнулась матери и бабушке. Она отомстит. Она придумает, что нужно сделать. Ночью Лиза не спала. И бабушка тоже. И мама. Лиза слышала за стенкой спальни шаги бабушки, звон посуды и журчание воды. Бабушка пила а может, разбавляла водой капли пустырника. Мама, которой постелили в кабинете деда, выходила на шум, и тогда они с бабушкой в полголоса спорили. Решали, как будут завтра с утра отговаривать ее, Лизу, от рокового шага. Именно так выразилась бабушка, когда они втроем фальшиво-бодро желали друг другу спокойной ночи, прежде чем разойтись по комнатам. Бабушка просила подумать о последствиях, ничего не начинать, не согласовав с ней и вообще не делать роковых шагов. Потом добавила, что Шарьяш, по рассказам внучки, выглядит взрослым и серьезным человеком, но остальные ее друзья – еще дети. ализа ответила, что если она отступит, то отчим еще кого-нибудь убьет. И эта смерть будет на совести Лизы. Она все для себя решила. Перед глазами до сих пор стояло потрясенное лицо Павла. Там, в кафе, когда он понял, что Лиза догадывалась, что Стрит и ее бывший отчим один и тот же человек и молчала. И даже Тимур, которого еще недавно все презирали за предательство, смотрел на Лизу как-то брезгливо. А Инна прятала глаза. Только Шарьяш выглядел победителем. Как же? Он наконец нашел след, ведущий к Стриту. Телохранителем Робт. Стал известен адрес женщины, с которой разговаривал Стрит. А Шарьяш связал ее с Лизой. Но ведь у мамы совсем другая фамилия. Значит, он следил за мамой? Прослушивал телефонные разговоры? Интересно, доложил ли Шарьяш своим собратьям-телохранителям о том, что женщина на видео подруга на и мать Лизы? Или хочет лично поймать легендарного убийцу? «Почему ты ничего нам не сказала?» Ты что, его не узнала на первом видео? Ты же говоришь, что у него старая рана, из-за которой отчим потягивается при ходьбе. Инна, пытаясь помочь, намекала на выход из этого кошмара. Мол, скажи, что не узнала. Я не была уверена. Он уже давно не мой отчим. И не похож он на стрита. Какая из него легенда? Оправдывалась Лиза, с ужасом осознавая, как по-детски звучат ее слова. Конечно, подозревала. С самого начала но не верила, не хотела верить. Лиза натянула на ухо подушку, чтобы не слышать, как ссорятся бабушка и мама, и чтобы заглушить слова Павла, до сих пор звучащие в голове. То есть ты все это время знала, кто убил моего отца? Встречалась с нами, обсуждала подозреваемых, бы ухажера. Понимала, что мы ошибаемся, но не останавливала. Ты классно притворяешься, Лиза. «Я думал, ты друг, а оказывается, тебе верить нельзя», — припечатал Павел. «Я говорила, что ухажер слишком высокий!» — запальчиво выкрикнула Лиза и осеклась. Она сейчас как будто подтвердила слова Павла о том, что знала, кто убийца, но выгораживала его. Лиза разозлилась. «Чтобы обвинить человека в убийствах, да еще таких жутких, нужно что-то большее, чем подозрения. Нужны факты». «Неоспоримые доказательства!» Павел поднес к ее лицу планшет шарьяжа. На застывшем видео мама спорила с отчимом, чей путь по камерам проследили от места, где он разговаривал с таксистом. А после разговора таксист убил девушку с платиновыми волосами и погиб сам. «Это для тебя доказательство?» «Я...» Лиза чуть не сказала «все исправлю», но вовремя вспомнила, что так только что говорил, оправдываясь Тимур. Я поговорю с мамой. Что мне у нее спросить?» Лиза вопросительно посмотрела на Шаряжа. На Павла она смотреть не могла. Так ей было стыдно. «Нужны контакты». Шаряж отобрал у Павла свой планшет, который тот так и сжимал в руках. «Номер телефона. Где живет? Кем работает?» «В общем, все, что можно узнать. Будь осторожна, Лиза. Если это стрит, если он догадается, что ты о нем знаешь, то вы все и ты и мать и бабушка будете в опасности как свидетели Лиза откинула подушку одеяло и села в постели ей стало жарко а выходит и мама с бабушкой знали что отчим убийца но он же их не тронул почему не убрал свидетелей потому что они платят ему деньги сама себе ответила она а еще возможно отчим надеется что бумаги деда когда-нибудь найдутся». Лиза торжествующе улыбнулась. «Конечно, найдутся! Уже сегодня! И станут приманкой!» Лиза прислушалась. За стеной все стихло. Она подошла к окну. За высотными домами небо уже посветлело. Начинался новый день. Девушка оделась, прокралась по коридору и тихо выскользнула из квартиры.